Глава 14. По не вспаханному, заросшему травой полю неторопливо расхаживали ёшки и бросали оценивающие взгляды на Валентина и Яна. Игнорируя девушек, мужчины прогуливались вдоль леса в компании мадам Ольги. Завидев нас, Валентин двинулся навстречу. Ян галантно подхватил с ваху под руку и повёл к нам. Вежливо улыбаясь, сваха сверлила меня недовольным взглядом, но стоило ей взглянуть на Драгомира, как взгляд её потеплел, а на щеках появился румянец. Драгомир, где вас насила? остановившись возле нас, раздражённо спросил насатый. Пришлось сделать вынужденную посадку. Небрежно ответил Драгомир и почему-то посмотрел на меня. Надеюсь, не по вине Мирослава вы тоже многозначительно посмотрела в мою сторону сваха, недовольно поджав губы. Я упрямо расправила плечи, давая понять, что я тут ни при чем и оправдываться не собираюсь. «Снова крыло у Гондура», — пришел мне на выручку Ян и выпустил локоть свахи. «Надо бы его еще раз осмотреть». последовал странный ответ. У меня было ощущение, что говорят о него вовсе не о драконе, потому что я не заметила у него проблем с крылом. Давайте наконец приступим к пикнику. Сколько нам ещё здесь торчать? едко высказался Валентин. Полностью согласна с вами, поддержала его сваха. Леди, прошу вас подойти ко мне. Ежкам не нужно было повторять дважды. Чуть ли не на перегонке они кинулись к ней. А вот Даниил с Аляной, поглощённые беседой, продолжили свою неспешную прогулку. Было видно невооружённым взглядом, рядом с ним подруга буквально сияла и искрилась от счастья. Кажется, беседа была у них очень занятной, потому что они то и дело хихикали. Что может быть лучше, чем отобедать на природе в окружении наших гостеприимных хозяев, вдохновенно начала Сваха, когда все девушки собрались возле неё полукругом. Ёшки в каком-то единодушном порыве согласно закивали. Валентин с Яном выглядели сосредоточенными, зато лицо Драгомира не выражало ничего, кроме скуки. Многие из вас, наверное, заметили, Продолжила между тем Сваха: Съистные припасы мы с собой не взяли, и на это есть причины. Девушки недовольно начали роптать, и в глазах Заряны промелькнул хищный блеск. Она сладко улыбнулась и, посмотрев на князя, невинно поинтересовалась: Что же мы тогда будем есть? Браво! Она смогла выделиться на фоне остальных. Но Заряна забыла про ворону, которая помешена на этикете. Я как раз подхожу к тому, где мы возьмём припасы для обеда. Впредь, попрошу не перебивать меня. Вы, Заряна, леди, а не простолюдинка. Так держитесь в рамках своего положения. Сдержанно сделала ей замечание сваха и тщетно разгладила невидимые складки на платье. Вам предстоит самим вырастить себе обед. Сами обед вырастим? Посыпались градом вопросы. Когда приступать? спросила я с готовностью. Ну а что? Меня время поджимало, нужно было поскорее вернуться в замок. Сначала девушки начали странно коситься на меня, а потом, видно, смикнув, что протестами ничего не добьются, согласно закивали. Мы согласны. Где семена? Взяла на себя инициативу Заряна. Все дельных сумках и Янкивна у на драконов. У тех по бокам действительно висели кожаные мешки, которые я не заметила ранее. И прежде чем мы все отправились добывать и не слишком сытный обед, предупредил: "Осторожно используйте магию прорастания. А если чуток переборщить", уточнила я на всякий случай. Мне-то надо побыстрее. А просидеть на грядке до вечера не очень-то хотелось. Заряня с рыжей, кажется, тоже не терпелось быстрее начать. Они первыми бросились к драконам, остальные поспешили следом. "Не каких переборщить", понизив голос, предостерёг меня Драгомир. "Не запугивай девушку". Вступился за меня Яны доброжелательно добавил. — Земледелие осваивают на первых курсах, брат, и я сомневаюсь, что эта милая девушка не знает, что спешка в этом деле невозможна. — Конечно, милая девушка все знала, но Зиги долго без меня мог и не протянуть. Потеряв нить рассуждений Яна, я отрицательно покачала головой. Нахмурив брови, мужчина подозрительно присмотрелся ко мне, на его лице промелькнуло сомнение. — Зиги. Он, видно, раздумывал, а не поспешил ли с выводами. Я закивала, как болванчик, и процитировала выдержку из учебника по растениеводству. «Не изменять природные процессы больше, чем того требуется». «Вы прилежная ученица, мисс Мирослава», — с улыбкой похвалил меня Ян, и на его щеках проступили ямочки. «Я была приятно удивлена, что ему известно мое имя». «Спасибо». Ступай, Мирослава, капуста сама собой не вырастет, пренебрежительно хмыкнул Драгомир, видимо, припомнив мне мои слова и предупредил: "Я не спущу с тебя глаз. Постараюсь не докучать вам". Подчёркнуто вежливо пообещала ему направлять к драконам. Не хватало ещё, чтобы кощей следил за мной. Солнце припекало, стояла невероятная духота, и я пожалела, что не захватила с собой никакого платка. Сейчас бы на голову повязала и не мучилась. Я подошла к дракону с серебристой чешуёй и вытащила из седельной сумки бутылку с водой. Быстро отвинтив крышку, сделала несколько больших глотков. Налив немного воды в руки, ополоснула лицо. Ветер приятно холодил и ласкал мокрую кожу. С Даниилом что будем делать? Донеслись до меня слова Яна. Ничего, ответил небрежно Дорогамир. Гости ей не дадут ему скучать. И он оказался прав. После того, как каждая ёшка облюбовала себе участок под посадку, они наперебой принялись советоваться с Даниилом, словно он был опытным агрономом. Тот охотно делился своими поверхностными знаниями, совсем позабыв о боляне. Чего не привязались к нему, пробормотала подруга, водя руками по вспаханной земле. Сделав ровные бороздки, она терпеливо разложила в них семена. На фоне её творений, мои неровные рваные полосы и грядками-то сложно было назвать. Ничего, главное результат, подбадривала себя. Я не могла не заметить, что у Аляны дар к земледелию. Она за каких-то полчаса вскопала землю, посадила пшеницу и умудрилась вытянуть первые ростки. В перерывах между посадкой семян подруга подпитывала их магией, а те потихоньку крепли и дальше вытягивались. Зато у меня ничегошеньки не выходило. Я разочарованно смотрела на свои грядки, где ещё не пробился ни один росток. Чтобы дело шло быстрее, используя магию, я вскопала землю, потом вырыла руками несколько ямок и по очереди начала высыпать в них семена. В первую отправились все семена гороха, что у меня имелись, в соседнюю лунку полетели семена помидоров, дальше кукурузы, а так как семена горцов среди со мне досталось немного, их засыпала в одну ямку. Закидав всё землёй, вытерла грязные руки о штаны и осторожно протянула к семенам магические нити. Бегая между ними, я все ждала, когда из-под земли появится хотя бы один росток. И ничего. Совсем ничего. — Чего молчишь, Мирослава? — озабоченно поинтересовалась Аляна. — Конечно, ты права! — уперев руки в бока, ответила первое, что пришло в голову. — Ты вообще меня слушаешь? — подозрительно спросила подруга. — Куда только пропала ее робость? Вот правду говорят, любовь меняет людей в поле. Впрочем, все же это, наверное, ревность. «Конечно!» — насупилась я, делая вид, что она задела меня своим недоверием заживое, а сама тем временем нашла глазами Даниила. Снисходительно улыбаясь, он сосредоточенно слушал баллонку, а та сияла, как маков цвет. «Ему там весело!» С обидой протянула Аляна, проследив за моим взглядом, и мне тут же захотелось дать Даниилу за трещину. Ничего, станешь его женой, и он забудет о других, утешила я её. А ты ему потом всё припомнишь. Мадам Ольга права. Он никогда не женится на мне. Делая очередную грядку с горечью, ответила подруга. Она резко дёрнула руками и барасдавильнула в сторону. Вы разве не просто друзья? Нависая над ямкой с горохом, поинтересовалась осторожно. я давно уже догадывалась об её истинных чувствах к Даниилу. Он никогда не был для меня просто другом, призналась Аляна. Но я думала, что со временем это пройдёт. Пройти могут веснушки на лице, и то на это время понадобится, а настоящие сильные чувства, такие как любовь, делают тебя сильнее и одновременно с тем ранимее. Они никуда не деваются, они со временем становятся частью тебя. «Выходит, я больше никогда не смогу полюбить?» Упавшим голосом спросила подруга. «С чего ты взяла?» «Возможно, Даниил — это начало к твоему долго и счастливо. Ты обязательно полюбишь, но уже иначе. Главное, что это снова будет самое настоящее, будоражащее чувство, что у тебя было, есть и будет». «Тебе-то откуда об этом знать? У тебя Елисей есть». Засыпав последние семена землёй, Аляна выпрямилась, отряхнула руки и тоскливо посмотрела в небо. В её больших зелёных глазах отражались плывущие по небу облака. Они напоминали мне пенные барашки на морской глади, и я удивилась, как Даниил может не замечать такой красоты. Подруга тяжело вздохнула, вытянула ладони и снова склонилась над грядкой. Матушка любит это постоянно повторять, уговаривая меня забыть о Елисее. призналась я неохотно, чтобы хоть как-то её подбодрить. Она была против? недоверчиво переспросила подруга, повернувшись ко мне. Ну, не то, чтобы неопределённо взмахнула я рукой. Солнце же вовсю припекало, и я вытерла испарину с лба тыльной стороной ладони. Мои семена ни в какую не желали прорастать, в то время как у Аляны уже пшеница пошла в рост и кое-где начала колоситься. Посмотрев по сторонам, убедилась, что на меня никто не смотрит, и зашептала: "Ши, выше, к свету ближе". "Ты что делаешь? Это заклинание не для растений", метнулась ко мне подруга, но было уже поздно, словно воробей. "Почему?" "Как видишь, всё получилось", хмыкнула я удовлетворённо. Из земли робко проклюнулся первый росток, а за ним ещё один и ещё. "Ха!" Да вот что-то горох через чёрт быстро стал расти. Его стебли раздвоились и устремились в небо. Они росли настолько быстро, что по обхвату уже не уступали стволам многолетних деревьев. Массивные стебли под своей тяжестью сгибались и с грохотом валились на землю. За считанные мгновения они заполонили всё поле и извиваясь, поползли в лес. Зелёные щупальца потянулись к Аляне. Она взвизгнула и, не зная, куда наступить, начала пятиться. Её нога зацепилась за зелёный усик, он тут же обвил ногу девушки, и она вместе с растущим стеблем взлетела в воздух. Повсюду слышались крики и мольбы о помощи, но рёв Драгомира перекрыл женские возгласы. Мираслава! Я ни в чём не виновата. Ответила механично, панически прокручивая в голове варианты отмены заклинания. Заметив бросившегося камне ко кощея, ловко запрыгнула на гигантский ствол гороха, росший уже гораздо медленнее, и помчалась на помощь подруге за одно ульётёвые от Драгомира. Стебель под моими ногами содрогнулся, и я чуть не упала, вовремя раскинув руки в стороны в попытке удержать равновесие. Оглянулась. Позади стоял Драгомир и выглядел мрачнее тучи. Немедленно спрыгивай, велел он. Не спрыгну, крикнула она в ответ, перелезая через усик гороха. Мне подругу спасать нужно. Я помчалась дальше попутно, уклоняясь от тянувшихся ко мне усиков. Спрыгивай! Голос Драгомира прозвучал почти над самым ухом. Чувствуя затылком его дыхание, взглянула вниз. Земля прыгала перед глазами, но до неё было рукой подать. Обернулась. Кощей почти нагнал меня и выглядел подозрительно спокойным. Решив, что на земле я буду в большей безопасности и шансы спасти подругу станут выше, сигануло со стебля. Когда ноги коснулись земли, я пригнулась. По изогнутому дугой стеблю над моей головой пронёсся драгомир и скрылся в лесу. Я с тобой ещё не закончил, предупредил он меня на бегу. Кто бы сомневался, буркнула я, удаляющаяся с спины Кощея. Растущие зелёные ветки скрылись в лесу за одно, утащив туда и аляну. Стараясь увернуться от зелёных щупалец гороха, ёжики, как перепуганные мыши, бегали по кругу, взвизгивая и цепляясь за мохтин. Одно из зелёных щупалец попал злок с вахи. Ворона вскрикнула и в миг запрыгнула на руки Валентино, удачно оказавшемуся рядом. Другие напуганные девушки окружили драконов, надеясь укрыться на их спинах. Нервно фыркая и пуская из ноздрей тонкие струйки дыма, парящие ящери ашалело таращились на них. Растопырив перепончатые крылья, они отгоняли от себя ёжик. Особо отчаянные пытались усмирить дракона силой. Одной из таких была балонка. "Стоять, рептилия!" взжала она, ухватившись за шипы на хвосте серебристого дракона. Он повернулся боком, и его чешуя блеснула на солнце. Что воглосёнки выта решил, стой, а иначе я тебе всю твою чешую по выдёргиваю. Новострифуша дракон кружил на месте, подёркивая хвостом. Перепрыгивая через вяло извивающиеся щупальцеростки, я понеслась к лесу, откуда доносились крики подруги, хорошенько сдобренные её же ругательствами. У самой кромки леса стоял леший, потрясая в воздухе кулаками. На счастье, На счастье кекемор выжить меня из леса хотят. Надрывался он во всю глотку. Почему сразу кекеморы? донеслось обиженно из леса. Одно то, что подруга перестала ругаться, уже радовало, а то как ей потом венценосного жениха искать, коль манеры подкачали. Мирослава, как раз ты мне и нужна. Угрожающе двинулся на меня дорогомир, появляясь из-за деревьев. Он вёз за собой трясущуюся Аляну. Стоило ей увидеть Даниила в окружении ёжик, как губы задрожали, а из глаз хлынули слёзы. Выдернув руку, Аляна поспешно спрятала лицо в ладонях. "Не рычите", старательно отводя глаза от флегматично извивающихся по земле щупалец гороха, сказала я. "Совсем девочку запугали. Я её запугал". уточнил подозрительно спокойно кощей, подходя ближе. Аляна, как по команде, перестала лить слёзы и, убрав руки от лица, нервно икнула. Леший вздрогнул и злорадно хмыльнул. А о чём это я? Ну, подумаешь, вспылили. Пять осят него пролепетала я и споткнулась. Дорогомир дёрнулся вперёд, схватил меня за запястье и рванул на себя. Уткнувшись подбородком ему в грудь, я ощутила, как под тонкой рубашкой напряжены его мускулы, хотя сам он при этом выглядел невероятно спокойным. Его руки клещами обхватили мои плечи. Он встряхнул меня, словно тряпичную куклу. Я невольно заглянула ему в глаза и пожалела обо всем содеянном на год вперед. Его взгляд, нацеленный на меня подобно кинжалу, не предвещал ничего хорошего. «В замок». не медленно от властного голоса драгомира у меня по спине побежали мурашки его лицо совершенно ничего не выражало и это пугало больше любых угроз в замок значит в замок согласилась нерешительно настороженно поглядывая на него кощей разжал пальцы я шагнула к свахе но та теснее прижалась к валентину опасливо поглядывая на меня Валентин поморщился и решительно поставил ворону на землю. Ян громко кашлянул и неловко стряхнув с себя девушек, направился ко мне. Э, если вы не против Мирослава, я вас подброшу до замка, вызвался он. Его голос дрогнул, а из глаз пропало высокомерное превосходство, с которым Ян до этого отвешивал мне комплименты. Забирай, разрешил Драгомир. Никакого забирай. Я вам не вещь, возмутилась я, напрочь забыв о том, что вроде как должна трястись от страха. Мало мне бабусичек, ещё и этот будет за меня всё решать. И упрямо вздёрнула подбородок. Я сама доберусь до замка, лесом. Глаза лешего недобро загорелись, и я тут же пожалела о своём поспешном решении. Ты в этом уверена? вкратчиво поинтересовался Драгомир. Выглядел он решительно. Было ясно без слов, настаивая я и дальше на прогулке по лесу, отговаривать не станет. Леший уже прямо-таки пристукивал ногой от нетерпения, ждал, когда я окажусь в его владениях. "Нет", ответила я как можно безразличнее. "Я передумала. Погода сегодня не располагает к прогулке". "Ты всё сказала", приподнял бровь Кощей. В каждом его движении, во взгляде и тоне сквозила непоколебимая уверенность. Нет. От предостерегающего алянинного мира я только отмахнулась. Поздно. Меня понесло. Сжав руки в кулаки и наступая на дорогомира, я гневно прошипела: "Это вам нужно, жена фермерша. Это вы притащили меня сюда, и это была ваша идея поччивать меня мною же дабытами дарами природы. Хороши же нехи". Встали в позу сахарницы и наблюдают, как девушки в поте лица добывают им обед. А дальше что? Уборку в замке нас заставите делать или в помощь конюшнему с садовникам пристроите? Ты подала мне отличную идею. Без тени улыбки согласился со мной дорогомир, и я поняла, что переборщила. Только сейчас я ощутила, как пылают от негодование мои щёки. Иван, доставь Мирославу к садовнику. С сегодняшнего дня она в его подчинении и до получения дальнейших распоряжений. Меня? К садовнику? выдохнула возмущённо и напомнила. Я ваши гостья. Хорошее воспитание не повредит и гостям, произнёс он громко, намекая, что его слова касаются не только меня, а и остальных гостей. Ёшки перестали перешёптываться и с восхищённым благоговением уставились на Кощее. Я отказывалась их понимать. Пойдёмте, вежливо позвал Ян. Дождавшись, когда я переведу на него взгляд, мужчина направился к дракону. Меня так и подмывало ответить Драгомиру что-нибудь резкое, но я закусила губы и пошла за Яном, зная, что если поддамся гневу, сделаю только хуже. Блендинг помог мне забраться на серебристое водоракона, и, покружив над полем, мы взлетели. Оказавшись высоко в небе, я взглянула вниз. Стебли гороха, подобно зелёным змеям, переплетались между собой, скручиваясь в огромные клубки. Между ними, на спасительных остравках, продолжали бы язливо жаться друг к другу ёшки.